Михаил Филонов. Злой, но полезный. Хрен, в отличие от родственных ему редиса и редьки, не играет большой роли в нашем питании. Да это и понятно, ведь употребляют его в небольших количествах и в основном как приправу. Но все же многие мясные и рыбные блюда на праздничном столе без хрена не будут столь хороши. Все знают расхожую поговорку. Хрен редьки не слаще. Действительно, эти два многолетника сходны между собой. И не только тем, что принадлежат к одному семейству крестоцветных, но и особым вкусом мясистого корня. В пословицах и поговорках хрен и упоминается чаще всего в сочетании с редькой. Ельник, березник, чем не дрова? Редька да хрен, чем не еда? Хрен да редька, лук да капуста, лихое горе не пустят. Гость на хрен, на редьку дорогой гость. Удивляться этой его популярности не приходится. Хрен полезнейшее растение. Лечебные свойства хрена известны людям с незапамятных времен. В Индии его широко употребляли в качестве мочегонного и как отвлекающее средство при различных невралгиях. Использовали его и при болезнях желудка, кишечника, печени, почек, верхних дыхательных путей, при авитаминозах, нервном истощении, малярии, ревматизме, подагре и радикулите. Дело в том, что корень хрена содержит редкий гликозит синегрин, эфирные масла макро- и микроэлементы и витамины, особенно много в нем витамина С. Сок хрена обладает способностью задерживать рост патогенной флоры. Всем этим в совокупности и объясняются многие лечебные свойства растения. В народной медицине применяют сок, выжатый из свежих корней хрена, кашица или настой, разведенный в пропорции 1 к 10 для улучшения пищеварения и повышения аппетита, а также как противоцинготное, мочегонное и отхаркивающее средство. В протертом виде корни используют наружно для уменьшения боли при радикулите и болезнях суставов. Полоскание рта раствором хрена освежает и дезинфицирует, а также уменьшает зубную боль. Хорошо известен хрен и как общеукрепляющее средство, особенно для предупреждения острых респираторных заболеваний. В старинных травниках имеются сведения об использовании водных растворов тертого хрена при отеках для лечения ревматизма и подагры, растворения и выведения камней из мочеводящих путей. Однако основная ценность хрена – благоприятное сочетание аскорбиновой кислоты, солей калия, фосфора, кальция и железа, поэтому издавна известные способы лечения хреном сердечно-сосудистых заболеваний, например, ишемической болезни сердца, стенокардии. Для этого натирают свежий корень, одну чайную ложку и добавляют мед. Всего этой целебной смеси должно получиться не более столовой ложки. Съедают смесь за час до завтрака. Курс лечения 20-30 дней. Народная медицина приписывает хрену и противораковое действие. Он также помогает при пониженной кислотности желудочного сока, заболеваниях желчного пузыря, атонии кишечника. Более всего биологически активных веществ содержится в корнях растения. Их выкапывают осенью, до заморозков или весной. Хранят в погребе, зарытыми в песок, желательно при температуре около 0 градусов. Лучшими считаются корни толщиной не менее полутора сантиметров, имеющие ровную светлую поверхность и белую мякоть. Чтобы приготовить столовый хрен, корни следует тщательно вымыть проточной водой, очистить, соскоблить потемневшие участки, натереть на мелкой терке, добавить немного сахара, соли, лимонной кислоты, размельченные цедры лимона. Полученную массу разбавить водой до густоты хорошей сметаны. Вместо кипяченой воды можно использовать свежевыжатый свекольный сок. Поскольку хрен способствует хорошему пищеварению, его полезно добавлять к жирным и другим трудно перевариваемым блюдам. В кулинарии хрен используют при мариновании, солении овощей. Благодаря сильным антисептическим свойствам хрена, даже маленький его кусочек, спасает различные рассолы и маринады от закисания и порчи, в то же время улучшает вкус продуктов. Хрен – исконно русское овощное растение. Не сразу, но он приобрел популярность и в Западной Европе, как основа для различных приправ и соусов. Любопытно, что во всех странах за ним остается то же название, которое употребляем мы. Это своеобразная дань россиянам подарившим миру это полезное растение. В дошедших до нас описаниях русских обедов XVI столетия отмечается, что хрен подавали как неизменную приправу к традиционному студню и в наструганном виде к жареному поросенку. Он был желанным гостем на столе и знатного человека, и простолюдина. Особенно славился своим хреном город Суздаль. Почти все его жители в старину копали грядки в речной долине и выращивали на илистой земле огромные кусты хрена. Суздальский хрен был особенно сочным и острым, или, как говорят, злым. Хрен действительно злой, но зато он избавляет человека от многих болезней. В наше время название всемирной столицы хрена претендует американский городок Коллинсвилл, затерявшийся в обширных полях штата Иллинойс. Его жители считают свои притязания вполне обоснованными. В округе Мэдисон, центром которого является Коллинсвилл, в двух соседних округах, выращивают свыше половины мирового урожая этого корня. Первым шагом на пути к завоеванию международного признания хрена стал праздник организованный местной ассоциацией производителей овощей. Сотни гостей были поражены обилием и разнообразием блюд, приготовленных с использованием терпкой приправы. Свежий натертый хрен хорош с вареным мясом, Рыбой и копченостями. Его используют для придания особого вкуса горчицы или майонезу, добавляют в квашеную капусту, сметанные соусы, подают к котлетам, сваренным в крутую яйцам и жирным твердым сырам. Очень популярна тертая смесь хрена и яблок с добавлением уксуса. Диетологи высоко ценят соус из хрена за способность заживлять любые повреждения слизистых оболочек. Чтобы его приготовить, берут 150 грамм кашицы хрена и сок 2-3 лимонов. Принимают два раза в день по 1-2 чайной ложки натощак и в промежутке между приемами пищи, лучше в полдень. Такой соус считается пригодным для лечения, если он простоял в холодильнике не более недели. Листья хрена добавляют в салаты. Вкусное и полезное блюдо – яйца с хреном. Сварить вкрутую 4-5 яиц, очистить и разрезать пополам в длину, полученные доли разложить посредине блюда обложить мелким вареным картофелем, полить разогретым маслом и посыпать тертым сыром, а на дольки яйца выложить натертый хрен, смешанный с лимонным соком. Конец статьи.